Глава 13. Перед второй встречей Сон с Он Гён Сэбюндо ей позвонил директор Хан. Она и сама собиралась связаться с ним после посещения тюрьмы, но была так занята заботами с Хаён, что это совершенно вылетело у неё из головы. Он расспросил у неё, как прошла беседа, а Он Гён рассказала про смехотворно короткое время, которым пришлось довольствоваться, и о том, как повёл себя Либюндо. Директор объяснил, что любой человек, впервые опрашивающий преступника, неизбежно оказывается втянутым в борьбу за моральное и физическое превосходство. И предостерег Сон Гён, чтобы она не дала затащить себя в нечто подобное. А когда спросил, что еще вызвало у нее неуютное чувство, то получил ответ, что сотрудников отдела охраны тюрьмы, судя по всему, не слишком радует необходимость организовывать подобные встречи. Выслушав Сонген, директор пообещал воздействовать на национальное полицейское управление и прокуратуру через аналитический комитет, призвав эти структуры к сотрудничеству, и попросил, чтобы она обязательно в любое время связалась с ним, если ей вдруг что-то понадобится. Этот телефонный звонок вынудил Сонген еще раз осознать, что на ее беседах с Лейбёндо сосредоточено очень пристальное внимание. Похоже, что полиция, равно как и директор, ожидали каких-то зацепок, которые позволят раскрыть нераскрытые дела. И что после каждой такой беседы её будут забрасывать вопросами. От этих мыслей, кружащихся в мозгу, у Сонгё натурально разболелась голова. И, естественно, она отнюдь не чувствовала себя так уж безмятежно, опять отправляясь на встречу с Любёндо два дня спустя. Он, должно быть, почувствовал это, поскольку поначалу был не более расположен к сотрудничеству, чем во время первой беседы. Для экономии времени Сон Гён протянула ему опросник, полученный на семинаре. Но он лишь уставился на неё, не пошевелив пальцем. Она решила взять быка за рога, чтобы избежать той борьбы за превосходство, о которой предупреждал директор, не желая превращать беседу в тяжёлое испытание. «Ну что же вас на сей-то раз не устраивает?» — выпалила Гён, схватившись ладонью за лоб и ничуть не скрывая раздражение. Без единого слова Лебёндо протянул к ней руки. Она молча посмотрела на него. «Разве я не велел вам принести мне на сей раз большое спелое яблоко? По-моему, я не так уж много прошу за право услышать мою историю, как думаете?» — произнёс он самым что ни на есть серьёзным тоном. Сонгён, которая перед поездкой в тюрьму не забыла заскочить в супермаркет, вытащила из сумки купленное там яблоко и вручила ему. Потянувшись к ней скованными наручниками руками, Либиондо взял его. Подняв над головой секунду, внимательно рассматривал, словно сомелье, оценивающий цвет вина в бокале. Яблоко было крупное, едва ухватишь в точности, как он и хотел. «Это из хранилища». «Хотя ладно, пожалуй, ещё рановато для нового урожая», — произнёс Бёндо и решительно надкусил его. Похоже, ему довольно давно не доводилось отведать яблок. Он прикрыл глаза, медленно двигая челюстью и словно смакуя его. Откинул голову, наслаждаясь вкусом яблока, а потом принялся с хрустом вгрызаться в него. Прикончил его в один миг, словно давно уже умирал от голода». Съел даже кожуру и семечки, и только немного яблочного сока осталось у него на руке. Физиономия вокруг рта была тоже вся мокрая от сока. Сангён припомнила слова одного из оперативников — сосредоточенность. Он обладал способностью полностью концентрироваться на чём-нибудь, даже на простом поедании яблока. Сангён почти что увидела его в действии в момент совершения одного из убийств. Бёндо улыбнулся с довольным видом, глядя на неё. «Я могу судить, что вы за человек, потому какое вы выбрали яблоко», — объявил он. Пока Ли Бюндо наблюдал за ней, вытирая рот рукавом, глаза его лукаво поблёскивали. Как и предупреждал начальник охраны, он всем этим просто наслаждался. Стоит ей хоть как-то отреагировать, как он мигом захватит контроль над ситуацией. Поскольку Сонгён замешкалась, Ли Бюндо продолжил говорить. «А вы в курсе, что крупные яблоки...» «Не обязательно сладкие. Хорошие яблоки должны быть правильного размера», — наставительно произнёс он. «В следующий раз принесу поменьше», — буркнула Сунгён. «Не, я люблю большие. Всегда ел, только большие». Его взгляд блуждал где-то над плечами Сунгён. «Яблоко, похоже, означало для него нечто большее, чем просто фрукт». После того, как он съел его, на лице его было написано не столько радость и удовольствие от съеденного яблока, сколько некие пробуждённые им давние воспоминания. Сонгён быстро подсунула ему опросник. Только что приконченное яблоко, видно, так ему понравилось, что он без единого слова заполнил бланк, словно послушный студент. Опросник включал самые базовые вопросы, ответы на которые предстояло использовать для различных целей вроде криминальной статистики. Чтобы заполнить графы, касающиеся возраста, месторождения, образования, рода занятий, адреса, возраста на момент первой судимости и всего подобного, не требовалось долгих размышлений. Что вовсе не означало, что подобная информация совершенно не важна. Беседе предстояло во многом основываться как раз на этих фундаментальных фактах. Без колебаний, ответив на все пункты, Ли Бюн До передал опросник обратно Сон Гён. Положив перед собой заполненный бланк, она стала задавать вопросы, ради которых и согласилась на встречу. «В прошлый раз, насколько я помню, мы говорили о наших самых ранних воспоминаниях», — начала она. «Красные туфельки», — кивнул он, повторяя сказанное тогда Сон Гён. «Да, которые купила мне мама. Может, тогда начнём...» С воспоминаний о наших матерях. Вам понравились эти красные туфельки? Наверное, очень понравились, раз уж я их до сих пор помню. Или вы можете их помнить, поскольку мать купила вам туфельки того цвета, который вам совершенно не нравится. Посмотрев на него, Сон Гён попыталась понять, нет ли в этих словах какого-то скрытого смысла. У меня есть и хорошие, и плохие воспоминания о своей матери, естественно. Но, к счастью, хороших куда больше, чем плохих. «А у вас как?» «Что за воспоминания остались у вас о собственной матери?» Лебёндо, у которого секунду назад был такой вид, будто он вот-вот замычит себе под нос ту самую песенку, внезапно словно одревенел, Но тут же улыбнулся и заговорил. «Моя мать?» Я довольно долго про неё вообще не вспоминал. «Вообще-то я не слишком хорошо её помню. Я больше ни разу не встречал её после того, как она ушла из дому, когда мне было семнадцать или восемнадцать». «Она ушла из дома навсегда?» Он ничего не ответил. «А не помните, по какой причине?» — рискнула Сангён. «По какой причине?» «А вы имеете в виду, почему она ушла из дому?» «Нет, я никогда не задумывался о причинах». лебендо похоже, с головы погрузился в воспоминания, восстанавливая последовательность событий, так что Сангён терпеливо ждала, пока он не заговорит снова. Причина, по которой она ушла из дому, может, из-за кошки? К нам во двор повадилась кошка, чёрная такая, с жёлтыми глазами. Мать очень её любила. Даже специально покупала консервы, чтобы её кормить. Когда мама ушла из дому, кошка тоже перестала появляться. Должно быть, поняла, что её уже нет. А какое отношение эта кошка могла иметь к уходу вашей матери из дома? Вот я и говорю, кошка после этого так ни разу и не объявилась. Он нёс какую-то бессмыслицу, утверждал, что его мать, которая любила кошек, ушла из дому из кошки. Почему он говорит вещи, в которых нет никакой логики? Внимательно изучая его лицо, она вдруг заметила кое-что любопытное. Стоило ли произнести слово «кошка», как его глаза слегка прищуривались? Было ясно, что кошка стимулирует его память гораздо сильнее, чем мать. Сонгён так и не могла понять, каким образом эти два понятия связаны между собой, но он явно не хотел говорить о том, при каких обстоятельствах его мать ушла из дома. "А у вас остались ещё какие-то воспоминания о матери?" спросила она. Мендо поднял на неё глаза, а потом отвёл взгляд. Нахмурившись, покопался в памяти, прикусил губу, словно не желая говорить, но всё-таки начал. Я не слишком-то хорошо всё помню, потому что это было слишком давно, хотя и впрямь кое-что припоминается. Однажды я поскользнулся в ванне и наглотался воды, а она вытащила меня оттуда и стала делать искусственное дыхание. Когда она была в хорошем настроении, то частенько мне напевала. У неё был очень красивый голос. Дело кончалось тем, что я закрывал глаза и засыпал, даже не сознавая этого. «Пение». Она припомнила, что именно он напевал в прошлый раз. Его самое раннее воспоминание. Должно быть, эту самую песенку мать ему и напевала. Во тьме наконец-то промелькнула первая искорка света. Сонгён решила, что надо идти на этот свет. «Напевала ту самую песенку, которую вы исполнили мне в прошлый раз?» — спросила она. вздрогнув Либион До уставился на неё и кивнул. «Я не помню её лица, но я вправду припоминаю иногда эту песенку», — произнёс он. Его мать ушла из дому, когда ему было семнадцать. Он не может не помнить её лица? Он врёт. У него вроде нет причин врать, и всё же он утверждает, будто не помнит лица матери. Не помнит лица матери, зато прекрасно помнит, какого цвета была кошка, за которой присматривала мать, даже какого цвета были глаза у этой кошки. А может, и не врёт. Вполне может статься, что Ли Бендо и вправду не помнит её лица. Тогда почему его мозг старательно пытается стереть её внешность? Тот факт, что его память искажена, означает, что ключ лежит где-то здесь. Записав в блокнот слова «Мать, песенка, ушла из дома» и «Кошка», Сонгён задала ему следующий вопрос. «Вы не скучаете по ней?» «Никогда не пытались её разыскать?» «Я не скучаю по ней и не хочу её разыскивать». Сонгён вопросительно посмотрел на него. «С её стороны было то же самое?» «Она никогда меня не разыскивала и никогда по мне не скучала», — промямлил он, уставившись куда-то в пространство, словно мать стояла у него перед глазами. Его глаза и губы улыбались, но лишь чтобы замаскировать гнев. Удерживающая эту маску резинка так туго натянулась, что была готова в любую секунду лопнуть. Нет, она уже порвалась с одной стороны, начиная открывать его истинное лицо. «Ты грязный ублюдок!» «Ты никогда не должен был появиться на свет, будь ты проклят!» Вот что мама повторяла мне с самого моего рождения. «Вы-то таких слов, небось, в жизни не слышали, так ведь?» произнёс Ли До, неотрывно глядя Сон Гён прямо в глаза. Она тоже на секунду заглянула вглубь его глаз, после чего помотала головой. «Ничего другого я не слышал, пока рос. Для неё я был...» «Вы ведь тоже так думаете?» что я такое уж страшное чудовище?» — спросил он. «Совершенно неважно, что я думаю. Нет, важно. Это... это очень важно. Почему? Какая вам разница, что я думаю? Потому что вы можете изменить меня». Эти его слова запали ей в самое сердце, запятнав его болью, как чернила, попавшие на кусок промокашки. Как это ни странно, сейчас он, Гён, не чувствовала, что он лжёт. Она практически его не знала, но, когда сидела сейчас перед ним, глядя ему прямо в глаза и прислушиваясь к его голосу, он казался кем-то, с кем она давным-давно знакома. «Так что, хотите поговорить про мою маму? Хотите послушать про моё детство?» — спросил Лебёндо. Продолжая наблюдать за его лицом, Сон Гён отложила ручку и закрыла блокнот. Ей хотелось полностью сосредоточиться на его дрожащем голосе. Хотелось тщательно прислушиваться к тому, что у него есть сказать — Это было странное чувство, будто ей удалось фокусироваться на самой его душе. «Моё детство!» Он примолк и глубоко погрузился в собственные мысли, опустив голову. Некоторое время сидел совершенно неподвижно, а потом задрал свою тюремную робу и показал ей своё тело, сплошь покрытое следами застарелых шрамов. Шрамы были повсюду. «Так вот, значит, какое у меня было детство», — произнёс Либюндо. Если его мать ушла из дома, когда ему было семнадцать, всё это происходило как минимум пятнадцать лет назад, и даже после всех этих лет его тело всё в шрамах после тех ужасных вещей, которые она творила с ним. Его память ничем не отличалась от тела. Раны у него в голове могли оставить даже более глубокие шрамы, чем следы насилия, творимого над его телом. Когда он ещё только начал говорить о том, что осталось в памяти о его матери, Сонгён очень скоро почувствовала, что воспоминания эти далеко не радостные. Вспоминала Лебёндо о беззаботных счастливых днях, проведённых с ней, а о том, как едва не утонул в ванне, и о той боли, которую при этом испытал. Теперь она начинала понимать, почему песенка, которую напевала ему мать, стала заглавной композицией его «Преступлений». Начала сознавать, почему ей нужно полностью сосредоточиться на нём. Он сбросил с себя всё носимое, практически обнажился перед ней. Его искренность тронула её. Не в состоянии вымолвить ни слова, Сонгён просто смотрела ему в лицо. Быстро сменяющие друг друга выражения его лица ясно раскрывали, о чём он думает. Вдруг она различила в нём глубокую боль. Черт, я не хочу говорить об этом! Я не хочу вспоминать её!» Взревел Любёндо, вновь и вновь хлопая по столу с наручниками руками. Тихо сидевший у двери тюремный охранник удивлённо вскочил на ноги. Сонгён остановила его взмахом руки. Любёндо требовалось время, чтобы выразить свои чувства. Его истинное лицо, открывшееся благодаря эмоциям, а не битве умов или расчётливому поведению, могло выдать ей информацию, необходимую, чтобы понять его. «Если она собиралась воспитывать меня таким образом, то лучше бы просто придушила или бросила меня. Почему она так жутко со мной обращалась? Почему? Зачем она вообще меня родила?» Пробормотал он дрожащим и запинающимся голосом. Помотал головой, а потом закрыл лицо руками. Неподвижно застыл, не поднимая головы. Наверняка не хотел, чтобы кто-то видел его слезы. Похоже, что либиондо был нежеланным для собственной матери уже в тот момент когда появился на свет. Он вырос под гнётом этой женщины, которая постоянно осыпала его ругательствами и мучила его. В душе у Сонгён всё переворачивалось, когда она слышала, как он сквозь слёзы кричит, что нет у него никаких хороших воспоминаний, что не хочет он ничего вспоминать, потому что всё это было слишком ужасно. Непонятно почему, но его мать переложила все собственные проблемы на собственного ребёнка, изливала на него свой гнев и боль в форме физического насилия. Всё могло бы быть совсем по-другому, если бы рядом был кто-то ещё, но больше никого рядом не оказалось. Почему его мать повторяла, что он грязный ублюдок, что ему не следовало вообще появляться на свет? «Почему она так с вами обращалась?» — спросила Сонгён, ожидая, что Ли Бёндо опять начнёт говорить, но он просто сидел в той же позе, не отрывая рук от лица, и сидел так очень долго. Пауза затягивалась. «Господин Ли?» — произнесла она. Он даже не поднял голову. Наверное, разозлился на Сонгён за то, что она вскрыла его старые раны, что заставило думать обо всём этом. Довольно долго просидев так в молчании, Ли Бёндо наконец поднял взгляд. «Какой срок давности при убийстве?» — вдруг спросил он. Сонгён на миг торопела Подобного вопроса она уж точно не ожидала услышать. Хотя куда больше её удивило совершенно безмятежное выражение его лица, после столь эмоциональной вспышки она ожидала увидеть красные глаза и слёзы. Его голос тоже звучал совершенно спокойно. Перемена настроения столь же резкая, как летний ливень. Он больше не был перевозбуждён, и едва заметная улыбочка вновь вернулась на его лицо. Любёндо вновь прикрылся всё той же маской. Сунгён вздохнула, чувствуя полную опустошённость. «У убийства нет срока давности», — ответила она. «Понятно. Ну что ж, предположим...» Он остановился на полусловии, огляделся по сторонам, бросив взгляд на охранника у двери, и потом сложив руки рупором, поднёс их к рту и негромко продолжил. Сонгён даже пришлось поддаться вперёд, потому что его голос звучал почти неслышно. «Предположим, я убил свою мать. Меня приговорят к смерти или к пожизненному заключению». Вот что он произнёс. Сонгён потрясённо уставилась на него. Смотрелась ему в глаза, пытаясь понять, что он на самом деле имеет в виду. Любюндо ухмыльнулся ей, поднялся со стула и крикнул охраннику, что хочет вернуться в свою камеру. Сама Сонгён не нашла в себе сил ни встать, ни окликнуть его. При слове «мать» он продемонстрировал ей своё покрытое шрамами тела, сказал, что его детство было настоящим адом, сказал, что его мать ушла из дому, когда ему было семнадцать, но Сонгён интуитивно почувствовала, что это неправда». Выходит, он просто убил свою собственную мать. Если так, то первый раз он лишил кого-то жизни очень и очень давно. Выходя из комнаты, Ли Бёндо больше не сказал Сон Гён ни слова. Она не сводила с него глаз. Лицо его теперь было лишено всякого выражения, но он всё же успел показать ей своё истинное лицо, лицо без маски. Она была настолько потрясена, что некоторое время не могла даже пошевелиться. Сонгён было трудно себе представить, каково это постоянно с самого рождения подвергаться насилию, физическому и словесному, со стороны собственной матери, самого вроде бы близкого тебе человека. Одна только мысль о том, как подобная обстановка могла искалечить его душу, сковала её по рукам и ногам. Молча убирая в сумку блокнот и диктофон, она вдруг подумала про Хайон. Девочка появилась у неё в доме в тот самый день, когда она впервые пообщалась с Либёндо. Тогда Сангён этого не осознала, но в глазах Хаён были странно похожи на его глаза. И Хаён, и Лебёндо пытались строить из себя сильных, но на деле оказались чрезвычайно ранимыми, и этот острый холодный взгляд предательски выдавал одиночество. При виде холодного взгляда Лебёндо Сангён иногда хотелось обнять его и исцелить его раны. Этот тридцатичетырёхлетний мужчина был на самом деле ребёнком, который так и не вырос. Наверное, на мысли о Хаён ее навёл как раз этот обиженный ребенок в его глазах. Маленькую Хаён тоже регулярно обижала ее собственная мать. Насколько негативно подобные воспоминания повлияли на нее? Что она будет представлять собой, когда вырастет? Поймав себя на подобных мыслях, Сонгён даже вздрогнула и тут же помотала головой, придя в ужас от того, что поставила на одну доску Хаён и Либёндо. Хайон не такая, как Лебендо. И её отец на её стороне, её бабушка с дедушкой, пусть даже они и погибли в огне, заботились о ней и любили её. А теперь ожидающее её новое окружение должно было помочь ей исцелиться от недавно испытанного шока и боли. У Хайон полны-полно времени впереди, чтобы оправиться от полученных душевных ран. Если кто-то постоянно будет за ней присматривать, помогать воспалённым ранам затянуться и нарастить на их месте новую плоть, девочка вырастет совершенно здоровой. Нет, Хайон совсем не такая, как Ли Бёндо.